Издательство АСТ Александр Прозоров Меч Ириджуна Читает Михаил Золкин Долгий весенний день Волчьи клыки клацнули перед самым носом, вроде даже как задев лицо, увлажнив горячей слюной, и Бителя отпрянул, торопливо сунул руки к боевому амулету за клинками, но там ничего не было, ни бенгишей, ни амулета ни даже волшебной палочки, только густая плотная шерсть. И ладоней тоже не было, были широкие когтистые лапы, густопоросшие синеватой, с проседью щетиной. И все, что он мог сейчас сделать, так это попытаться зарыться, спрятать беззащитную спину под толщей земли. Однако звери знали про эту барсучью хитрость и не давали ему выкопать под собой укрытие, нападали с разных сторон, выскальзывая между деревьями, вынуждали крутиться отмахиваться когтями, клацать зубами, пятиться от полувырытой ямы на открытое место. Волков было четверо, матерых, широкогрудых, сильных и быстрых, а он – один. И острый предсмертный ужас стремительно наполнял его душу. «Я барсук?» – удивился во сне кро. Однако захлестнувший душу ужас быстро выдернул из памяти давнишнюю, еще осеннюю встречу в лесу с упитанным, короткоухим красавцем черно-белую морду, внимательный взгляд и то чувство единения, что пробило юного чародея до самого сердца, одновременно позволив ощутить сердце барсука. Тотемник. Похоже, это был его тотемник, попавший в беду где-то там, в темной чещебе. и вот-вот рискующий погибнуть, убив одновременно и спрятанную внутри живого хранилища маленькую частицу его самого. Зверь крутанулся. Класснул челюстями, отпугивая хищника, что попытался кусить закопчик. Тут же метнулся в другую сторону, резанув когтями воздух. Но так и не дотянувшись до близкого серого, ощутил резкую боль в спине чуть выше задних лап. Опять попытался развернуться, однако повисшая сзади тяжесть сковывала движение. Остальные волки кинулись вперед одновременно, сразу со всех сторон. Всё, это была смерть. И не столько надеясь на чудо, сколько в приступе отчаяния, Битали вскинул руку с раскрытой ладонью. «Вэк!» И тут нежданно вцепившийся сзади в шкуру серый хищник, словно получив пинок от невидимого великана, взметнулся в воздух, пару раз перевернулся в полете и с треском улетел в зеленеющие в полусотни шагов кусты. Труню. Торопливо вскинул палец в сторону другого зверя Битали, и тот споткнулся, жалобно заскулил, неуклюже потрусил в сторону на трех лапах. После столь неожиданного и жестокого отпора оставшиеся волки отскочили, попятились, оскалив зубы и злобно рыча. Однако барсука рычанием не проймешь. Спешно работая всеми ногами, он быстро раскидывал в стороны землю, прямо из-под себя, углубляясь в чуть влажную глину. Потом стал скрести задними ногами, выпихивая рыхлую землю вперед. И вскоре ушел толстым задом в сырую полунору, оставив снаружи только морду и передние лапы. Длинные когти, крепкие клыки, способные крепко порвать не то что волка, но и даже кабана, охраняли подступы спереди, земля надежно закрывала спину, в таком укреплении его было уже не взять, сам кого хочешь задерет. Волки же и без того в схватку больше не рвались, рычали издалека. Барсук начал потихоньку успокаиваться, страх ослаб, и вместе с ним растворились запахи, сырость, прохлада. Битали уже не чувствовал, а просто видел зверя и лес вокруг. Однако и это видение вскоре дрогнуло, поплыло, и он проснулся в последний миг, дернув руками и ногами, словно продолжая рыть нору, и тем сбросив с себя одеяло. Рывком сел в постели, неуверенно потрогал голову, лицо. Короткая стрижка, чуть приплюснутый нос, уши по бокам, может, чуток и лопоухие, но точно не барсучьи, да и лицо человеческое. И когти на пальцах не растут. Просто сон, хотя и невероятно яркий, до полной натуральности. Или все же не сон? В комнате еще царил слабый предрассветный полумрак, однако глаз уже хорошо различал привычную обстановку вокруг. Два шкафа, два стола, две постели. Стены, сложенные из огромных грубых валунов. Деревянный пол и потолок. Очаг в центре и несколько идущих по кругу застекленных окон. Все как всегда. Разве только спящий напротив за очагом, надодух, тоже сбросил с себя одеяло и часто-часто дергал ногой, словно от кого-то убегал. Впрочем, недоморфу одеяло все едино, было ни к чему. У него своя шерсть, любому тигру на зависть. Вдвое длиннее, гуще и жестче, нежели у барсука. Древнее родовое проклятие, изводящее клан Чати и Санусертов, сделало последнего седьмого потомка, истребившего целую страну мага, странным существом, ни оборотнем, ни человеком. Руки, ноги, голова, как у людей, однако шерсть на теле и лице, слух и нюх, как у зверя, и пах додух собачатиной, особенно если намокал. Проклятие почти победило род но... Но в самый последний момент в его судьбу вмешался Биттелли и Братство Башни, сперва отбив замок на додуха у его соседей, положивших глаз на почти бесхозное и уже беззащитное имущество. А затем неожиданно для всех на искреннюю страсть недоморфа откликнулась красивая умница Анита Гарамник, вполне прагматично решив, что на седьмом колене проклятие закончится, и потому за детей можно не опасаться. Что до внешности, то для мужчины это не главное из достоинств. Главное, чтобы любил, искренне и защитить умел. А остальное – мелочи. Так что мысли об отшельничестве где-нибудь в трансильванских чещебах, родовитого чатью на додуха сыну серта, ныне окончательно покинули. Счастливчик, зевнул Битоли. Все свое будущее наперед уже знает. Всего полгода назад Кро был примерно так же уверен в своей судьбе. Образование, наемничество вместе с отцом, любовь, женитьба и может статься вступление в один из знатных кланов или нет. В жизни вольного воина тоже есть немало преимуществ. И тут внезапно Битали Кро вдруг узнал, что является живым воплощением всеми проклинаемого темного лорда. И его янтарные глаза у всех и каждого пробуждают желание убить чудовище. Жив же потомок кровавого врага, свободного мира остается лишь потому, что тайна сия известна всего нескольким посвященным. В общем, хорошая жизненная перспектива. У барсука среди волков шансы на долгую и счастливую судьбу куда как выше за толстым оконным стеклом, выходящим в замковый парк. Все собирался и собирался, но никак не начинался рассвет. Однако сон уже окончательно выветрился из головы 15-летнего юноши. Посему Биттель, облачившись в парусиновую ученическую форму, прихватил полотенце и решительно ударил волшебной палочкой по подоконнику, тут же оказавшись в полутемном коридоре между лапами оскалившегося сфинкса. Отмерил несколько шагов, повернулся к стене, Уколол ее волшебной палочкой. Он берег прошел сквозь кладку, оказавшись на лестнице, и побежал по ней вниз, в душевую. Замок, достроенный маркизом Де Гуяко, многие сотни лет назад, перед самой большой войной, оказался слишком тесен для расположившегося в нем колледжа. Профессор Бронта берег каждый дюйм, и потому лестницы здесь были большой редкостью, сохранившись от смертных только в нескольких местах. Дверей же, почитай, и вовсе не встречалась. Зачем они потомственным чародеям? Ходить через стены должны уметь даже первокурсники. «Доброе утро, хозяин! Доброе утро!» Домовые таились даже от него, и потому приветствия доносились как бы из пустоты, от кучек с мусором или полупротертых окон. «Вам хорошего дня, добрые помощники! Не хозяин я вам, просто друг! Не забудьте прийти сегодня за угощением!» благодарствуем хозяин спасибо за заботу рады служить лорд убеждать трудолюбивых низших духов в том что он не хозяин а друг было бесполезно к тому же они чули в нем кровь темного лорда которому по слухам по сей день в тайне поклонялись в гулкой и холодной душевой бители в гордом одиночестве помылся а хлопотливые домовые тем временем утащили ношеное белье заменив на чистое и глаженное Согрели воздух вокруг него и пол у скамьи. Приготовили расческу. Надо к обычному угощению еще что-нибудь добавить. Одеваясь вслух, подумал юный маг. И внезапно поймал себя на том, что начинает мыслить, как низшие существа. Пытается обеспечить справедливость. Хорошо награждать за хороший труд. В то время как уроки порабощения низших духов учат вызывать в домовых и эльфах чувство вины. И тем понуждать трудиться вовсе без награды превращая их стремление к справедливости в подобие кандалов. «Какие вы молодцы!» В нарушение всех правил похвалил домовых битали. «Теперь я ваш должник. На молоко парное приглашаю». Вернувшись в башню кролик, он в задумчивости постоял над приятелем, но будить не стал. Сходил на завтрак один, застав столовую почти пустой. Вернулся, зевнул над все еще спящим приятелем. За окном уже рассвело но времени до первого урока все равно оставалось еще изрядно развлечений по утру никаких не просматривалось побродив в своей комнате от стены к стене Битали прилег на постель вставай Кро Дальномерие проспишь! завтрак ты уже продрых за Соня!» а поднял голову Битали и понял что башня густо залита ярким светом вставай побежали опять тряхнул его полностью одетый недоморф опоздаем промчавшись через замок Они влетели в просторное помещение со сводчатым потолком, бухнулись за стол, запыхавшиеся и растрепанные, и почти в тот же миг сквозь стену прошел безупречно опрятный, чопорный и сухопарый профессор Омары Банабирабия, Рабия, походя поставивший на стол тонкую восковую свечу и рывком повернувшийся к классу. «Сила! О ней, дорогие мои, вы слышите с самого первого курса нашей школы. Сила есть суть и смысл нашего мира» и все в нем определяется ее наличием или нехваткой. Чем больше в предмете силы, тем он горячее и ярче. Чем больше силы способен он воспринять, тем тяжелее и плотнее он кажется. Чем больше ее накопит материальная структура, тем прочнее становится и наоборот. Теряя силу, вещь ослабевает и истончается, и даже может исчезнуть полностью, оставив о себе лишь слабое пятнышко. Месье Батиас. «Вы можете привести пример подобного преобразования а Вскочил из-за парты у окна коротко стриженный паренек, из землячества троллей. Растерянно закрутил зрачками, увидел свечу и радостно указал на нее пальцем. «Вот, когда она горит, то дает жар и свет, растрачивая на них свою силу, и вместе с тем исчезает, пока не рассеивается полностью. Или лед. Теряя силу, он из прочного камня обращается в воду, а она в пар, пока не рассеивается полностью». «Мне нравится ход ваших мыслей». Чуть сдернул левую бровь Рабия. «Однако, почему вы выделили лед?» «Я не выделил, я сравнил». Спохватился юноша. «Разумеется, любой камень, теряя силу, точно так же способен растаять, а затем испариться». «Добавляю вам два балла в аттестат, месье. Садитесь». Кивнул профессор и двинулся по аудитории. «Сила определяет все. Пустота — это всего лишь место, где совершенно нет силы». «Воздух, газы — это более высокая плотность силы. Жидкость — это еще более высокая плотность. А твердые предметы — это уже ее настоящий концентрат. Как вы полагаете, мадемуазель Горавник. «А живые существа — это место преобразования сил?» Скочила со своего места отличница. «Их неустойчивое состояние определяет изменчивость живых организмов и легкость, с которой силы перетекают от одного из них к другому». «Девушка чуть запнулась» и уточнила. «При пищеварении». Три балла в аттестат. Оценил ее добавление профессор Амар и двинулся дальше. «А чем люди отличаются от животных, месье Дажар?» Наследник графского титула Дажаров, такой же ухоженный, как араб, даже парусиновая форма которого отдавала каким-то неуловимым лоском металлическим отливам, поблескивающий сразу тремя перстнями, с тонкими чертами лица и влажными, Зачесанными назад волосами, отчеканил так же твердо и уверенно, как и отличница. «Люди способны впитывать природную силу не только при пищеварении, но и напрямую, из окружающего мира, постоянно, либо при проведении обряда корсовинга». «Три балла», — кивнул профессор. «Итак, дорогие друзья, мы знаем, что в нашем мире всем правит сила, а также то, что люди способны управлять ею напрямую. Какой из этого следует вывод?» Араб сделал выжидательную паузу, ожидая ответа, но не дождался и, с сожалением, вздохнул. «Из этого следует тот факт, что мы способны сознательно изменять окружающий мир». «Так мы его и так меняем? С помощью заклинаний?» Не выдержав, высказалась ускалиция Генриетта Вантенуа. «Мы меняем мир, даже просто пнув камушек на дороге». Чуть склонив голову, ответил ей Абирабия. «Однако согласитесь». Между откатыванием булыжника в сторону и строительством из валунов неприступного замка есть некоторая разница. Впрочем, в вашем утверждении имеется свой весомый резон. Мы меняем мир с помощью заклинаний. С помощью заклинаний, несущих в себе нашу силу. Сегодня мы впервые попытаемся воспользоваться этой человеческой способностью напрямую. Донести свою силу до объекта в чистом виде. Этому помогает двухопорное заклинание «Имберлик» произносится на конце вдоха и переходит на выдох с концентрацией внимания на кончике палочки, а на втором слоге сбрасывается с него на избранную вами цель, унося к ней частицу вашей силы. Профессор двумя пальцами извлек из нагрудного кармана палочку, вытянул чуть перед собой, поднимая кончик на уровень глаза, выдохнул, вскинул подбородок. Имбер. Палочка чуть дрогнула, словно с ее кончика что-то стряхнули и стоящая на столе свеча распалась пополам. «Только и всего?» — хмыкнул себе подносно на Мартила, Мартила, куда надежнее будет!» «Вы так полагаете, месье Санусерт?» — расслышал преподаватель близкий шепот. «Может, статься, вы сможете повторить увиденное с помощью своего заклинания на оставшемся на столе кусочке?» «Запросто!» — поднялся недоморф, достал свою палочку и, сжав ее в кулаке, Резко направил на далекий стол. Мартила! Свеча смачно чавкнула и разлетелась в мелкие брызги. «Эффектно, месье Синусерт!» — одобрительно кивнул профессор. «Однако, разве вы не заметили, что я не уничтожал свечу, а разрезал ее пополам? Как мне теперь пользоваться тем, что осталось после вашего опыта?» По комнате прокатился смешок, а пристыженный недоморф, нахмурившись, сел обратно за стол. Однако просто насмешки Амару и Банаби Рабия показалось мало. И он наставительно продолжил: Нет универсальных заклинаний, месье с и даже самое лучшее из них может оказаться вредным, примененное не вовремя и не к месту. Вот, допустим, вы охотитесь и увидели кролика После Мартила от зверька останутся только мелкие кровавые брызги, а вот Имбер. Имберлик! Позволит вам точечно и аккуратно запечь его мозг или остановить сердце. Имберлик, и вы, мой юный друг, не останетесь голодным. Каждый раз, произнося заклинание, преподаватель выстреливал им в сторону стола, и уцелевшая половинка свечи сперва мгновенно расплавилась, а потом также быстро затвердела: И резать и запекать, и останавливать все это одним заклинанием. Удивилась темноволосая Эджена из землячества троллей. Именно, мадемуазель. Рывком повернулся к ней профессор. «Вы заканчиваете пятый курс, и настала пора переходить от ученических заклинаний к серьезным взрослым чарам. Пять лет все вы учились концентрировать свое внимание, следить за мыслями и дисциплинировать свой ум. Система силовых заклинаний базируется именно на этом вашем навыке. Пользуясь заклинанием «Имберлик», вы посылаете к объекту воздействия частицу своей силы, задав ей ту форму воздействия, которую сами желаете». «Согреть, смять, поднять, протолкнуть сквозь препятствия, поджечь, преобразовать». «Концентрируйте мысль на кончике своей палочки и вместе с частицей силы сбрасывайте на цель, оказывая необходимое воздействие». «Имбер, имбер». Палочка преподавателя дважды дрогнула, и свеча полыхнула пламенем, чтобы тут же потухнуть в луже воды. «Вы говорили, что заклинание двухопорное, профессор», напомнила Анита Гарамник. «О, простите, мадемуазель, меня немного отвлекли». Развел руками араб и стрельнул взглядом в надодуха. На самом деле данное заклинание может быть как обычным, так и двухопорным по желанию мага. Вы можете либо послать свою силу, либо вытянуть силу объекта воздействия. Для этого вы создаете из своей силы мысленную петлю, бросаете ее первыми опорными слогами имбер, а затем тут же отдергиваете слогом лик. «Прошу всех посмотреть за окно». «Видите ветку ясеня у верхней фрамуги?» «Имберлик». Листья, накачающиеся за стеклом ветки, мгновенно обвисли, словно из-за долгой засухи. «Может, это и надежнее Мартила будет?» Задумчиво решил недоморф. «Рад, что смог вам угодить, месье Сенусерт», — склонил голову амаррабия и стремительно направился к столу. «Поскольку все здесь являются собой уже хорошо обученных магов, тратить время на одноопорный вариант не будем». Профессор извлек из ящика и поставил на стол еще одну свечу. Задание таково. Направляем свечу талику силы, дабы оплавить кончик, и тут же эту силу отдергиваем, забираем, дабы воск снова затвердел. Первому, кто справится, 10 баллов в аттестат, второму 5, третьему 1. Ученики тут же взялись за палочки, и буквально сразу свеча разлетелась в брызги, затвердевшие на лету. Прекрасно, месье дожар! вскинул брови профессор. «Десять баллов вы заслужили, однако впредь старайтесь соотносить сбрасываемую силу с поставленной целью». Амарабия прошел к столу, поставил на него новую свечу, отступил в сторону, начертав перед собой палочкой защитную руну. «Имберлик! Имберлик!» Загомонил Класс. Прошло несколько мгновений, свеча опять обратилась в брызги. «Первая часть у вас получилась, месье Ларак, однако обратное движение не сработало». Профессор выставил на столешницу новую мишень. Несколько попыток, и у нее вдруг оплавилась макушка, тут же застыв небольшой шапкой. Пять баллов, мадемуазель Гарамник, кивнул араб. Я могу задать вопрос, профессор? скинула руку отличница. Да, мадемуазель. Скажите, если наличие силы в предмете делает его тверже, а отсутствие разжижает и развоплощает, то почему мой импульс плавит в свечу, а не делает ее тверже? Вы коснулись темы, по поводу которой научное сообщество еще не пришло к твердому мнению. Перехватив палочку двумя руками, ответил ей преподаватель. Признаю, есть школы, которые считают, что предметы разрушаются от избытка попадающей в него силы. И что интересно, смертные в большинстве придерживаются того же мнения. Однако большая часть мыслителей уверена, что при попадании в некий объект силы, каковую он не готов воспринять, он начинает разрушаться и при этом теряет накопленную силу, разогревается, разрушается дальше, выделяет больше силы, от чего опять же разрушается, и так до полного исчезновения. Ярким во всех смыслах этого слова примером подобного нарастающего саморазрушения являются в частности звезды, огромные, очень массивные объекты, проходящие стадию разогрева-разрушения, излучая при этом практически бесконечное количество света и тепла. Из более простых и близких примеров можно привести попытку расплющить, скажем, гвоздь. Нанесите несколько ударов, потрогайте. Он нагревается. Вы его разрушаете, он нагревается. Если продолжать этот процесс долго, он тоже сперва расплавится, а потом обратится в газ. Профессор взмахнул руками, оставив палочку висеть в воздухе. В науке есть еще целый ряд вопросов, на которые не способна ответить школа накопителей силы но это может увести нас довольно далеко от темы урока. Скажу лишь, что в любом случае формулы, описывающие процессы перетока сил, у обеих школ совершенно идентичны, дают одинаково подтверждаемые результаты и различаются только толкованиями процесса. Благодарю, профессор. Вижу, по вашему взгляду, мадемуазель, вы уже запланировали поход в библиотеку. Рекомендую ознакомиться с работами Анри Эристана и Эдма Мариотта. Однако не ожидайте слишком многого, ибо умение управлять и преобразовывать предметы состоит в навыках концентрации и умении правильно мыслить. Амар Ибн Аби Рабия постучал пальцем себя по виску, а вовсе не в гадании о том, втекает теплород в изменяемую вещь или вытекает из нее. Спасибо, профессор Рабия. Кивнула Анита Гарамник. Меня всего лишь заинтересовали упомянутые вами парадоксы. Прекрасно. Если вопросов больше нет. «Есть, профессор!» На этот раз поднялся битали Кро. «Скажите, а можно успешно пользоваться заклинаниями, не имея палочки?» «Интересная тема!» Вскинув брови, подошел ближе араб. «Даже не знаю, что ответить. Вот скажите, месье Кро, можно ли есть, не пользуясь ложками и вилками?» «Если нет другого выхода, то, конечно, можно!» Пожал плечами Битали. «Но с вилкой куда удобнее!» «Вот вы и ответили на свой вопрос, молодой человек!» Палочка у вас в руках помогает концентрации. Это точка, на которой можно сосредоточить внимание. Палочка изготавливается из материалов, хорошо впитывающих силу, и благодаря тому может очень значительно увеличивать воздействие ваших заклинаний, дополняя ваши импульсы своими запасами. Однако в конечном счете все начинается здесь. Преподаватель опять постучал пальцем по виску. В вашем умении направлять свою волю и ставить четкие цели. Имбер. Араб, даже не поворачивая головы, вытянул руку, и на оплавившейся свече вспыхнул огонек. Лик. Огонек погас. Ученики зашевелились, пытаясь повторить чародейство за учителем и... «Проклятье!» Профессор, скрикнув, врезался в ближний стол, захлопал ладонью поднимающемуся локтю. По рукаву пиджака быстро расползалась обширная подпалина, Да и сорочка, просвечивающая через возникшую дыру, тоже явно оказалась прожжена. «Месье Цивик, чтоб вас с вашими кривыми руками? Уйдите из глаз моих, и чтобы я вас больше не видел!» Рыжий большеглазый мальчишка, сидевший аккурат перед Биттоле, стремительно сгреб конспекты, качнулся к стене и натурально исчез. Отводить взгляд невезучий бедолага умел не хуже домовых. «Хватит, урок окончен!» Сквозь зубы процедил араб, осматривая пострадавший рукав. «Тренируйтесь самостоятельно!» «Позвольте, я затяну вам прореху!» Предложила Анита. Не позволю. Скинулся профессор. Но тут же спохватился, понизил тон. Вы должны понимать, мадемуазель Гарамник, что заклинание труню способно растянуть ткань, но не восстановит ни плетения, ни теплоты, ни шелковистости натурального кашемира. Простите за грубость. Невезение цивика когда-нибудь погубит нашу школу. Не проходит и месяца, чтобы он чего-нибудь не испортил. Можно сделать заплаты! подтянулся недоморф. «Кожаные? Я видел! Их как раз на локти ставят, чтобы меньше протирались!» «Теперь, наверное, придется!» — вздохнул араб. «Но для начала я просто пойду и переоденусь. Следующим занятием у нас идет естествознание. Биталикро, -э вам 10 баллов аттестат. Можете этих занятий не посещать». «Ничего себе! Гусар в любимчики выбился!» Привстав, громко фыркнул прилизанный Арно Дажар. «Без уроков и с оценками!» А чего бы его сразу в выпускники не зачислить? Не забывайтесь, месье Дажар. Неожиданно зло, холодным голосом, ответил амаррабия В своем стремлении унизить месье Кро, вы ставите под сомнение мою беспристрастность. За такое оскорбление можно разом лишиться всех баллов, что вы заслужили в этом году. Простите, профессор. Моментально побелел графский отпрыск. Я не имел в виду... А дабы у всех остальных не возникло столь же червивых мыслей. А рэп обвел класс суровым взглядом. Напомню, что после трагической гибели профессора Налаби, директор колледжа возложил обязанности смотрителя за домовыми набитой ликро. И поскольку в замке царит порядок, ваш соученик с данными обязанностями неплохо справляется, вполне успешно применяя на практике все те навыки, которые вам еще только предстоит изучать. Посему вам придется изучать теорию, а ему закреплять практические навыки. Мадемуазель Гарамник и Вентенуа. «Месье Ценусерт, Ларак и Дубус, вам пять баллов в аттестат. Вы также свободны от урока. Насколько мне известно, вы тоже принимаете участие в этих хлопотах». «Спасибо, профессор! Спасибо, спасибо!» Ученики из Братства Башни, повеселев, быстро собрались и вышли из аудитории. «Вот здорово!» В сумрачном зябком коридоре Ири Ларак повернулся навстречу остальным. «Если мы покормим домовых сейчас, то не нужно будет заниматься этим вечером». И у нас останется огромная куча времени. Может быть, опять устроим вечеринку на поляне духа? У меня не получится. Покачала головой Генриетта. Раз появилось время, хочу в библиотеку сбегать. Да ладно тебе. Спросишь потом о преподавателя, и все. Смысла нет. Пожалуй, плечами отличница. Они то ли не знают половины темы, то ли не хотят время на нас тратить. Всегда все сводит к тому, что для заклинаний надо полагаться на опыт свой, концентрацию и глазомер. «А знание теории и преобразований совершенно ни к чему. Странно еще, что нам математику преподают. Если все по глазомеру определять, то зачем точно считать?» «Это потому, что математика логическое мышление развивает и основами своими к эпохе второго пророчества относятся. Прозвучал из пустоты мальчишеский голос. «Это наша наука, наука магов. А в более поздних теориях смертные зело преуспели, ничем людям не уступают. Признавать же сего никто не хочет». Цивик, явись передо мной, как лист перед травой! усмехнулся Битали. Послышался шелест, и возле стены, на фоне гобелена, с марширующими воинами, несущими тускло светящиеся факелы, проявился рыжий большеглазый растрепая. Тот же Мариот, это, между прочим, смертный, продолжал паренек, и все равно на него все наши ученые ссылаться вынуждены. А Марсильно разозлился, да. Не то слово, дружище! Хлопнул его по плечам могучий дубус. «Убить был готов. Ты ему костюм из натурального кашемира испортил. Теперь только на выброс. А наш профессор Рабиа личность утонченная. бы что они носят. Наверняка лет 200 костюмчику. И происхождение от каких-нибудь шейхов ведет». «Костюм в 200 лет — это уже обноски», — покачала головой Анита. «Однако хороший кашемир — редкость. Так что, цивик, до да каникул ты, Амару, и вправду глаза лучше не мозоль». «Как тебя только угораздило!» Хотел свечу зажечь, но едва только заклинание метнул, профессор повернулся и локоть под него подставил. Буранасса! Внезапно вскрикнул Дубус и отпихнул Цивика. Ученики поспешно выстроились вдоль стены, почтительно склонили головы. «Хорошего вам дня, мадам!» «Вы прекрасно выглядите, мадам!» «Спасибо за гостеприимство, хозяйка!» По коридору медленно двигался бесплотный дух. Полупрозрачное белёсое существо имеющий облик женщины в длинном платье из плотной материи, в остроконечной высокой шляпке, с которой не спадала вуаль, скрадывающая черты лица. Проще говоря, призрак, причем не самый сильный, и потому Битали не понял столь старательного пиетета перед ним своих друзей. «Кто ты такой?» Неожиданно остановился перед ним призрак, но не успел Битали открыть рта, как вперед торопливо выступила Генриетта Вантенуа, поклонилась. Это ваш гость, баронесса, месье Биталикро. Кро. Мои гости обучены хорошим манерам, дитя. А этот грубиян не способен даже поздороваться. Скажу маркизу, чтобы сегодня же выставил его прочь. И призрак велича выдвинулся дальше. Ты чего, Битали? Тут же дернул однокурсника за плечо на додох. Хочешь, чтобы тебя из школы выгнали? Это же баронесса Бажо. Почему не кланяешься? Баронесса Бажо? Все еще не понимал юноша. «Вдова барона, упавшего с нашей башни! Разве тебя не предупреждали? При поступлении о ней говорят в первую очередь!» «Вдова барона?» Наконец-то начал припоминать юноша. «Та самая, что попросила покровительства маркиза де Гуяка в обмен на безопасность и дожила до 207 лет? Вот проклятие! Я ведь ее за весь учебный год ни разу не встретил! Вот и забыл!» «Если директор узнает, будет плохо!» Почесала острый нос Генриетта выгнать может и не выгонит но половину баллов точно снимет ну по счастью она обещала пожаловаться не директору а маркизу пожал плечами Битали. бедняжка она думает что дегуяк все еще жив вздохнула анита и неожиданно прижалась к надодуху который тут же обнял девушку за плечо а ты думаешь он мертв повернул к ней голову кро все так говорят неуверенно ответила отличница устал от жизни ушел Про темного лорда говорили, что он побежден, разгромлен. А оказалось, просто исчез. Про маркиза Дагуяка говорили, что умер. А оказалось, что исчез. Про цепного гроссера наверняка тоже говорили, что он устал, он ушел, а оказался замурованным под замком. Бита Ликро задумчиво потер подбородок: Вокруг темного лорда творится что-то странное и непонятное. Я понимаю, побежденный директором Чахара. Вот свидетели, вот череп, вот место и дата смерти. Я понимаю, профессор Налаби размазан ровным слоем по пещере вместе с тотемником. Есть свидетели, место смерти, дата. Но как так вышло, что темный лорд и его ближайшие соратники, сильнейшие маги мира, просто исчезли? Непонятно как и не весть куда. Да какая разница? Пожал плечами Лорак. Главное, что их больше нет. Вообще-то сейчас я темный лорд. Перевел на него взгляд Битали. А вы мои ближайшие соратники. Хочешь бесследно исчезнуть? А ну если так. Зачесал в затылке паренек. «И чего тогда делать?» «Отнесите учебники по комнатам, а потом с дубусом и цивиком отправляйтесь на огороды. Проверьте, все ли в порядке у тамошних гномов». Распорядился Битали. «А мы займемся молоком». В кабинете профессора Налоби, ныне перешедшем в распоряжение Битали, все было в порядке. Чистая посуда в шкафах, низенькие столы вдоль стен, сверкающие в отраженных солнечных лучах стекла окна. Труньо. Взмахом палочки Кроу увеличил одну из скамей до размеров высокого табурета. Поднялся на него, снял с верхней полки крапивную веревку, зацепил петлей за крюк на потолке, спрыгнул к недоморфу, вытаскивающему фляги. Готово? Почти, расстегнула ворота Нита. Тогда мы пошли. Битали прихватил за руку Генриетту и потянул за собой сквозь стену, привычно уколов палочкой стену. Он, берег. Спасибо, хозяин кивнула девушка, оказавшись в коридоре. Битали знал, что заклинания у Вантенуа получались не очень хорошо, и когда девушка протискивалась через препятствие сама, то испытывала болезненные ощущения. «Не называй меня так, Генриетта, попросил Кро. «Почему все норовят называть меня хозяином? От этого я начинаю чувствовать себя упырем, сгоняющим в амбар захваченную добычу». «Я дала тебе клятву верности, Темный лорд». «Это была случайность, Генриетта. С «Стечение обстоятельств. Без этого было не обойтись. Но я не собираюсь пользоваться своей властью. Мы просто друзья». «А если я не хочу быть просто другом? Что тогда?» Поджарая как гепард, девушка приблизилась к нему. «Тогда я все равно не воспользуюсь своей властью», — покачал головой юноша. «Это бесчестно». «Ты забыл хартию свободных. Сильному слава, слабым смирению. Если ты глава братства, тебе можно все. «Никто и никогда не посмеет осудить тебя, мешать или перечить». «Похоже, я заразился предрассудками низших духов», – пожал плечами Кро. «Справедливость превыше всего». «Это все из-за неё?» нее? отступила Генриетта. «Думаешь о том, чем они с надодухом занимаются в комнате?» «Они просто выдаивают молоко». «Однако горамник, как колдунья, делает это обнаженной. а надодух там с ней. Я же помню, как ты ревновал» когда она предпочла тебе воняющего собачатиной недоморфа. «Это была не ревность», – покачал головой Битали. «Просто жадность. Обида на то, что игрушка ушла к другому. Жадность – плохое чувство. Оно всегда все портит. Сейчас надо дух на седьмом небе, что они-то с ним. Гарамник тоже светится от счастья. Их радость льется через край, заливая все вокруг. И меня тоже, неизменно повышая настроение. А представь себе, что я бы уперся и захапал ее себе». Все бы ходили злые и унылые. От этого удовольствия ты себя упырем не ощущаешь? Хмыкнула девушка. Насыщаешься чужим счастьем. Это ведь только упыри вампиры чужими силами и эмоциями питаются. И ты туда же. Остался один и радуешься. Какой из тебя после этого темный лорд? Но мешать искренней любви я точно не стану. А ты знаешь, какая она? Настоящая любовь. Девушка снова шагнула к Битали, Обожгла лицо горячим дыханием. «Надодуха спроси, тихо ответил Кро. Он это лучше всех объясняет. Тут послышался легкий треск. Что-то промелькнуло. А еще через мгновение выскочил рычащий, как дикий зверь, нададух. Где он? Где этот мелкий гаденыш? Подглядывать удумал. А ну покажись, убью! Найдешь ты его теперь как же? Рассмеялась Генриетта. Ты же на нададух. Схватил друга за руку Битали. Ты не должен оставлять ведьму одну. Быстро назад каните! Недоморф рыкнул еще раз и ушел обратно в стену. «Цивик?» – спросил в коридор Кро. «Я хотел сказать, что дубу с Лараком с камью подправляют и задержатся». Виновато ответила пустота. «Я же не знал, что они там. Думал, давно все закончилось». «Сходи в столовую, попытайся набрать какой-нибудь сдобы». Ни на миг не усомнился в честности невезучего товарища Биттали. «Хочу побаловать маленьких хозяев, но до конца обеда все же не показывайся» но до дух быстро не отойдет. На развешенных по стенам гобеленах дрогнул свет, где померкла полная луна, где закачалось пламя в костре охотников, где взметнулись в воздух зажженные стрелы лучников. Это стало единственным знаком того, что цивик услышал Кро и отправился выполнять поручения. Вскоре Биттель и Генриетта услышали свист. Заговоренный отличницей собачий свисток пробивался через любые стены и расстояния оставаясь при том неслышным ни для кого, кроме участников братства. Молодые люди одновременно вскинули палочки и вошли в кабинет, где посреди пола стояла полная фляга молока, а раскрасневшаяся, возбужденная гора мне оправляла жакет, утягивая его вниз, словно пытаясь опустить на уровень юбки. Впрочем, это было нормально. Обряд выкрадывания молока невероятно пьянил и горячил любую ведьму. И если коловертыш вовремя ее не останавливал, Колдунья вполне могла выдать из коровы не только молоко, но и кровь, замучив ее до смерти. «Чего смотришь?» – кокетливо поправила рыжую прядь Анита. «Делом давай заниматься». «Да». Биттели достал из шкафа ножи. «А где хлеб?» «Думаю, дубус и ларак уже несут». Буркнул надодух, и Биттели хорошо понял причину его недовольства. «Перестань, приятель. Ты же знаешь Цивика. Вся его жизнь – это попадание из одной неприятности в другую». Вспомни, сам рассказывал мне о его невезении. Он ничего плохого не замышлял. Просто опять оказался в неудачном месте в неудачный миг. Взбучку, думаю, он уже получил. Я его только пнуть успел!» С явным недовольством ответил недоморф. «И он тут же смылся!» «У цивика хорошая реакция», — хмыкнула Анита. Зашла на додуху за спину. Запустила пятерню в шерсть на его загривке. «Даже странно для хронического неудачника». «Когда пару раз в день то подзатыльника, то пинга получаешь. Быстро уворачиваться научишься», — ответила Генриетта, поигрывая ножом. «Прячется он тоже не хуже призрака». «Ты ведь на него больше не сердишься?» Гарамника обняла своего хмурого избранника, соединив руки у него на груди. «Ты просто не знаешь, что он отворил!» «Но ведь ты на него больше не сердишься?» Анита тихонько прикусила его за левое ухо. «Ладно, пусть живет. Со вздохом смирился проклятый потомок рода сыну Сертов. «Но если еще раз попадется, то не пинка получит, а шила в пятую точку!» «Правильно!» Девушка звонко чмокнула его в ухо. Надодух дернулся, но стерпел. Наверное, если бы Анита захотела его загрызть, отгорамник недомор стерпел бы даже это. Биттли тряхнул головой, отгоняя странную мысль, и принялся шарить по карманам в поисках своего свистка. Однако звать потерявшихся товарищей не пришлось. Один за другим, и и Дубус, протиснулись между шкафами, неся в руках по нескольку мягких, еще теплых, пахнущих сладковатым дымком буханок. «Наконец-то!» — обрадовался надодух. «За дело!» Ученики взялись за ножи и быстро порезали хлеб на ломти, разлили молоко во фляги, одну для домовых, другую для гномов. За хлопотами подошло обеденное время. И всей компании братство башни отправилось в столовую, откуда вернулись со сдобными булочками и прощенным цивиком. Булочки тоже порезали, деля на всех маленьких хозяев. После чего битали позвал Батано, Преданный потомку темного лорда, мансалватский эльф, от простых дымовых почти не отличался. Немногим выше колена, с большущими круглыми глазами, курносый и остроухий, одетый в нечто похожее на толстое шерстяное пончо, грубой вязки и короткие сапожки с завязками спереди, на глинище. За своего низшие духи замка его все равно не принимали, однако слушались. Как не слушаться того, кто всякими вкусностями от имени людей угощает? «Хорошего тебе дня, мой друг», — кивнул малыш Укро. «Вот, примите наше угощение и благодарность. Вы так хорошо трудитесь, наши помощники, что нам захотелось покормить вас повкуснее. Спасибо вам за старание». Битали поклонился маленькому духу. «Ты очень добр к нам, Темный лорд», — явно растрогался батону. «Я передам твои слова и твой поклон хозяевам дома». После обеда по расписанию значился урок магического искусства, и полсотни учеников пятого курса колледжа Маркиза де Гуяка оказались в сыром и сумрачном сводчатом подвале, во власти вечного грюмого, бледного как пергамент, длинноволосого, хронически хриплого и неспешного профессора Карла Пепелета бродящего между партами в своей суконной мантии с бобровым воротником. «Я слышал, сегодня наш умнейший Амарыба Ибнаби Рабия ознакомил вас с первым заклинанием силы!» – Прохрипел учитель, по очереди вглядываясь то в лицо Дестини Шаркови, то в лицо Родриго Батиоса, то сверля взглядом притихших в первом ряду девушек. «Это новый шаг в мастерстве, который окажется по силам далеко не всем» к счастью для вас со следующего курса вы сможете выбирать специализацию и те кто не пожелает надрывать себя концентрациями и дисциплиной мышления смогут более не тратить своих сил на постижение дальномерия точно так и сделаю шепнул соседу на додух откажусь зельеварение и шаманство выберу профессор как обычно мало обращал внимание на поведение учеников и продолжал вещать за унывным голосом Вы, конечно, догадываетесь, что заклинанием Имберлик любой ваш враг способен без труда иссушить и остановить ваше сердце или запечь ваш мозг. Что же вы полагаете делать для спасения от неожиданной напасти? Правильно, правильно, и еще раз правильно. Для защиты от подобных заклинаний маги используют амулеты. Каких классов существуют амулеты, месье Тентагль? Четырех, профессор! Поднялся высокий плечистый парень из землячества троллей. Воздушные, жидкие, твердые и живые. Воздушные это по большей части дымы с наложенными на них заклинаниями. Жидкие делаются в основном на текучую воду. Твердые буквально из всего, а живые из зверей, птиц и рыб. Наши тотемники, например, это живые амулеты. Четыре балла в аттестат, месье, согласно кивнул профессор. Амулеты есть суть, те же заклинания, но уже произнесенные и запечатленные, и действующие пока подпитываются силой или остаются в сохранности. Главным преимуществом амулетов является... Что, месье Цивик? Амулеты изготавливаются в спокойной обстановке. Вскочил паренек, звонко и торопливо выплескивая. При их создании заклинания произносятся более точно. Подкрепляются дополнительными возможностями благодаря привлечению сил Земли, воздуха, высших и низших духов или иных стихий. Поддерживаются рунами заключенными в них силами, а кроме того амулеты можно многократно подпитывать силой. «Благодаря чему их сила способна значительно превысить силу, испускаемую магом в одном заклинании?» «Низшие и высшие существа не являются стихиями», — поправил ученика Карл Пепелет. «Но в остальном изложено точно. Три балла. Итак, амулеты в большинстве своем являются более сильными инструментами магов, нежели простые заклинания. И в случае столкновения с боевыми заклинаниями обычно дают эффективную защиту» что привело к созданию иных, боевых амулетов. Боевые мечи, молоты, секиры, копья и даже стрелы с дротиками, применяемые людьми в войнах являются амулетами, способными разрушать заклинания и проникать сквозь защиту. Так-так-так. Профессор остановился, задумавшись, оправил мантию на плечах и продолжил. Но сегодняшней темой являются боевые защитные амулеты — Они разделяются на амулеты гасящие, отражающие и активные. Первые используются для того, чтобы рассеять направленное на мага опасное воздействие, и наиболее востребованы тогда, когда чародей желает скрыть свое присутствие и способности. Вторые отражают направленные заклинания туда, откуда они пришли, поражая противника с той же силой, с какой он пытался нанести урон. Так же, как и первые – Отражающие амулеты не способны отличить поддерживающих заклинаний от несущих вред и борются со всеми одинаково. И, наконец, активные амулеты – самые сложные, но вместе с тем самые эффективные. Они способны отличить благожелательное воздействие от вредоносного, пропустить первое к владельцу и отразить второе. Причем не просто отразить удар, но и усилить его за счет разящих проклятий, заранее вложенных в оберег. «Так-так-так», — так. Карл Пепелет остановился перед Генриеттой в Антонуа, задумчиво ее разглядывая. «Амулеты нужно изготавливать в зависимости от фаз Луны, расположения звезд и времени дня?» Почувствовав себя неуютно, предположила девушка. «Раскройте конспекты. Тема изготовления амулетов». Словно отвечая, ей невозмутимо продолжил профессор. «Для изготовления амулетов желательны пористые органические материалы» хорошо впитывающие силу, либо материалы прозрачные, при правильной огранке способные замкнуть в себе полученное воздействие. Разумеется, это не отменяет возможности использовать для создания амулетов, природных камней, благородных металлов или холодного железа. Однако нужно понимать, что чем плотнее избранный материал, тем меньше силы он способен впитать, и тем слабее получится оберег. Биттель торопливо записывал, пропуская лишние слова, и сокращая термины, но поспевал с трудом, хотя преподаватель в своей нудной и монотонной манере говорил довольно медленно. Хорошей альтернативой является совмещение в амулете пористых и твердых материалов. Костяная рукоять у стального инструмента, хорошо ограненный камень в золотой оправе, или в глазницах каменной статуи, хорошо помогают совместить как прикладную или декоративную функцию амулета так и его защитные качества. Придется перечитывать. Недовольно пробормотал себе под нос Кро. Осмыслять советы Пепелята и одновременно записывать их у него не получалось. Радовало то, что пока мисс профессор объяснял только самые основы, из чего лучше делать, каких материалов избегать, что сочетается хорошо, а что плохо. Может быть, на практических уроках будет проще. По счастью, последней сегодняшней парой шло гендерное искусство — На каковом Биттеле по большей части отдыхал, но в этот раз ему не повезло. Танкаусы и румяный сэр Ричард Уоллес, едва войдя в просторный тренировочный зал под кровлей северного корпуса, щелкнул пальцами и скомандовал «Месье Кро и месье Дажар, на линию!» Линия разделяла зал на две, вытягиваясь под длинным зеленым плакатом с девизом «Сильному слава», «Слабым смирение» и обычно служила местом для проведения дуэлей. Хорошо понимая, что сейчас произойдет, Арно даже архищно ухмыльнулся и скинул куртку, бросив ее на руки своим прихвостням. Битали лишь расстегнул верхнюю пуговицу и вытянул учебный амулет наверх, чтобы долго не искать. «Да-да, у меня для вас приятный сюрприз, молодые люди!» Пружинищей походкой прошел вдоль заставленной оружием стены преподаватель. «Знаю, вы горите желанием друг друга зарезать. Можете сделать еще одну попытку, разрешаю!» «Начали!» «Держись, гусар!» В руках Арно сверкнул длинный узкий меч. Графский отпрыск несколько раз взмахнул клинком справа и слева, закрывшись двойным сверкающим кругом. Ринулся вперед. Битали выждал, пока враг приблизится на несколько шагов. Вскинул руки к амулету, сжал его и выдернул бимгише. Тут же выставил один короткий стальной полумесяц вперед. Клинки со звоном столкнулись. Сверкающие круги погасли. И вторым египетским ножом... Кроп попытался обрубить дожару запястье. Тот, понятно, отдернул руку вместе с оружием и, битали пользуясь заминкой, сделал два шага вперед. Скрестил полумесяцы перед собой. Поймал на перекрестье выпад врага, попытавшегося пронзить его грудь. Вскинул вверх, нырнул под оружие, сближаясь. Дажар отскочил, подтягивая клинок и пытаясь резануть его вдоль локтя. Но Кро был готов к такому приему. С поворотом отбил меч вправо в широком шаге, проворачиваясь вдоль руки юного графа, оказываясь совсем рядом и... — Стоп! Разойтись! — хлопнул в ладони преподаватель. — Разойтись! — Но почему? — хором возмутились оба бойца. — Я его даже не поцарапал. — Потому что здесь урок, а не дуэль! Сэр Ричард Воллес, прищурившись, оглядел ряды учеников и резко распорядился. — Месье Уловер, Батиас, Ширкови, Юсуфов, возьмите копья! Вызванные молодые люди направились к стойке с оружием. Учитель мужского ремесла, как было видно, выбрал самых рослых и крепких учеников. «Готовы? Убейте месье Кро!» «Ха!» — радостно воскликнул блеклоглазый Карл Уловер И первым ринулся вперед, пытаясь насадить Биттали на пику. Кроме, метнувшись навстречу, принял ее на изгиб правого бингиша, Отвел. Провернулся вдоль древка. Вторым клинком рубанул противника по плечу. Повернулся к остальным. Оставшиеся противники, плотно сбившись, наставили наконечники ему в грудь. Битли, не снижая шага, повернул клинки горизонтально и резко скинул вверх, подбивая наконечники, а сам присел, подкатываясь под длинные древки к беззащитным животам. «Стоп! Разойтись!» — хлопнул в ладони сэр Ричард Уоллес. «Теперь обсудим поведение месье Кро. Что вы в нем увидели, месье Уловер?» «Хорошо дерется, гад!» Рассматривая дырку на рукаве, ответил юноша. Защитные заклинания надежно оберегали учеников от серьезных ран, наносимых обычным, незаговоренным и непосеребренным оружием. Однако это не спасало одежду от порезов. Да и кровоточащие царапины редкостью тоже не были. «Поверхностно!» — усмехнулся преподаватель. «А вы что скажете, месье Юсуфов?» «А чего тут скажешь?» — развел руками плечистый татарин с эмблемой Ордена Грифов на Лацкане. «Он лучший боец колледжа, не справится». «Ваше копье!» — потребовал сэр Ричард волос Принял оружие, взвесил в руке. «Месье Кро, нападайте!» Биттель хмыкнул, скрестил бемгиши, медленно развел, шелестя одним клинком о другой, и приглядываясь к преподавателю. Тот держал оружие без хитростей, обычным пехотным хватом, правой рукой за самый комель. «Левый на пол размаха выше. Не самая лучшая стойка для маневренного боя». Юноша резко выдохнул, пошел на него. Сэр Ричард Уоллес по всем правилам попытался уколоть его в грудь. Биттли также по правилам отвел наконечник в сторону, крутанулся вдоль него и… и взвыл от болезненного удара в бок. Отскочив, он перевел дух, снова ринулся вперед повторил маневр со всей возможной скоростью, и опять получил удар острием копья, но теперь в живот, и в самом конце поворота. «Проклятие!» Биттли чиркнул клинком о клинок, подбил копье вверх, поднырнул под него и... И от сильнейшего удара в голову у него посыпались искры из глаз. На миг потомок Темного Лорда даже верно потерял сознание и очнулся уже растянувшимся на полу. По залу прокатилось довольное хихиканье. Позорное поражение лучшего фехтовальщика колледжа доставило немалое удовольствие менее способным завистникам.